Красные дьяволы Давным-давно тирольских лыжников прозвали красными дьяволами. Всюду, где бы они ни появлялись, во всех соревнованиях они оказывались победителями. В большинстве случаев занимая не только первые, но и вторые и третьи места. По мастерству в свое время эти спортсмены значительно превосходили всех остальных. Эти красные дьяволы и стали героями моего фильма. Лучшего из лыжников по сценарию звали Михаэлем. Главная идея этой кинокомедии – перенос легенды об амазонках в современность. Основой для сценария являлась Пентеселея Генриха фон Клейста. Лыжниц-амазонок, по моему замыслу, нужно было одеть в синее. Цвет в данном случае выполнял драматургическую функцию. Итальянская команда «Конкурент красных дьяволов» выступала в фильме в желтых костюмах. Игра ярких красок на белом захватывала. Я представляла симфонию цвета, ритмы и музыки, олимпийская феерия на снегу. Задача, наполнявшая все мое существо вдохновением. Вместе с коллегами, соавторами сценария Гарольдом Рейнли и Ахимом Барчем, мы трудились в небольшом горном домике в районе Китсбюэля, обязавшись сделать половину работы к январю 1953 года. Нам это удалось. В назначенный срок материал был сдан. Господин Тишендорф тут же поручил мне начать подготовку к съемкам фильма. Прежде всего, следовало попробовать по возможности ограничить расходы, ибо финансовых вливаний из Германии ждать не приходилось. В качестве основных съемочных площадок для фильма предусматривались Гармиш, Китсбюэль и Арльберг, а также Червиния. Там можно проводить съемки лыжников даже в летние месяцы. По сценарию, массовые спуски горнолыжников должны были сниматься и в снежную бурю. Кроме того, я планировала устроить импровизированное киноателье с декорациями на воздухе в местечке Лех у горы Арльберг, что позволило бы работать при любой погоде. Лучшие спортсмены всех стран мира, где существует лыжный спорт, обязались участвовать в съемочном процессе. В данном случае кодекс горнолыжников предусматривал наличие разрешения Международного Олимпийского комитета. Мы его получили с условием, что оплатим спортсменам накладные расходы. В Китсбюэле и Гармише состоялись пробные съемки горнолыжников. Там присутствовали известные спортсмены Мольтерр и Шпис, для которых были запланированы и роли в фильме. Главным действующим лицом стал норвежец Мариус Эриксон. Его брат Штейн, в то время лучший лыжник мире, тоже получил роль. Они рекомендовали мне своих друзей-богнерсов. Мария и Вилли готовились оказать поддержку в экипировке лыжников. Все складывалось на удивление благоприятно. В Гармише меня приветствовал министр экономики Западной Германии Людвиг Эрхард и пожелал удачи в моем первом послевоенном фильме «Примечание». Эрхард Людвиг, 1897-1977, немецкий экономист и политик, отец так называемого «экономического чуда» в ФРГ, в 1949-1963 годах федеральный министр экономики, с 1957 года вице-канцлер, в 1963-1966 годах канцлер ФРГ, Но не везде мне оказывали подобное содействие. Вспоминается неприятная ситуация в Санкт-Антоне, где я посетила соревнования по лыжным гонкам, устроенные Ганнесом Шнейдером, чтобы набрать спортсменов для нашего фильма. Мой бывший муж Петер сопровождал меня. После состязания устроили праздничный ужин в отеле «Пост» в честь призеров гонки. Я тоже была в числе приглашенных. Когда мы с Петером собрались переступить поезд, порог банкетного зала, нам преградил путь и указал на дверь Ганна Шнейдер, собственной персоной, руководитель всемирно известной лыжной школы Альдерберга. Кроме того, партнер и друг по моим первым горным фильмам. Не проронив ни слова, Петр увел меня оттуда».